Глава 12. «Ух, наконец-то она ушла!» С облегчением выдохнул Жан, проводив взглядом скрывшуюся наверху лестницы Кристину. «Я рядом с ней не в своей тарелке себя чувствую». Когда Кристина, получив клятвенное заверение от Астарота, что тот непременно нанесет ей визит сегодня после записи, она ослепительно всем улыбнулась и сообщила, что сейчас ей пора. Обожгла ангелочка в своей ослепительной улыбкой и удалилась. И Жан, воспользовавшись некоторым всеобщим остолбенением, вытащил меня в коридор. «Очень красивая, да», — согласно кивнул я, тряхнув головой. «Реально завораживает, что уж. Даже с учетом того, что я уже успел неплохо узнать, что за человек Кристина, и чисто разумом понимал, что никаких отношений с подобной девушкой заводить я бы не захотел, но красота ее была настолько убийственной, что даже если не хочешь, все равно будешь пялиться, как дурак». Я в жизни повидал немало красивых девушек, но в большинстве случаев на их внешность работал могучая индустрия красоты века 21. А Кристина была физическим совершенством от природы тем самым эталоном, на приближение к которому специалисты по косметологии и пластической хирургии пытались приблизить своих клиентов к переменным успехом. Честно говоря, я надеялся, что после съемок того ролика мы больше не увидимся. Жан поежился, будто ему стало холодно. «Так что ты хотел обсудить-то?» — напомнил я. «Впечатлениями о визите Кристины поделиться?» «А?» Жан поморгал потом, лицо его прояснилось. «Ой, да нет, конечно. Короче, мне твоя помощь нужна, вот что». «Продолжай, я заинтригован», — усмехнулся я, привалившись спиной к косяку. «Я тут недавно звонил Владу», — сказал он. «Ну, тому, помнишь, группа рандеву?» «Ты все насчет интервью для Африки его пытаешься продавить», — хмыкнул я. «Да я уже почти продавил», — сказал Жан. «Почти». «Ну так и в чем проблема?» Я пожал плечами. «Кое-как горится железо, не отходя от кассы, и все такое, и будет тебе счастье». «Понимаешь, какое дело», — помялся Жан. «Он не то чтобы согласился, он просто перестал категорически отказываться». Лед как будто тронулся, но я опасаюсь, что моего авторитета не хватит, чтобы его дожать». «Моральная поддержка нужна, да?» — усмехнулся я. «У тебя в этом деле лучше получается», — сказал Жан. «Влад тебя уважает. Передавал тебе привет и спрашивал, как дела, кстати». «Приятно слышать», — задумчиво проговорил я. «Влад — это хорошо. Влад — это хорошая связь, ее нужно поддерживать». Такие знакомства следует приберегать для крайних случаев и без нужды не эксплуатировать. Слишком на разных социальных уровнях мы с ним сейчас находимся. И Жан только что принес неплохой повод этот контакт поддержать. «Ну так что, сходишь вместе со мной навстречу?» — потормошил меня Жан. «Какое-то у тебя лицо странное. Что-то не так? Думаешь, у нас не получится?» хм, «Не попробуем, не узнаем». Я подмигнул. «Давай, выкладывай диспозицию. На что там надо склонить нашего олигарха?» «В общем, я когда про обычное интервью говорил, он сразу отказ», — начал Жан. «Но потом я понял, что повел себя как дурак, потому что Африка — это же не молодежная правда и не газета труд какая-нибудь. Формат ведь может быть совсем любой. Вот я и подумал, что... М -м, в общем, если попробовать написать статью про рандеву, как мы про ангелов публиковали, и тут он вроде как заинтересовался, но все равно недостаточно. Как я понял, он не очень любит, когда в его частную жизнь лезут. Значит, надо лезть в общественную, а не в частную? Философски заметил я. Что? Встрепенулся Жан. Ничего конкретного. Идеи пока в разработке, — покачал головой я. Вы уже назначили встречу? Да, он просил подъехать на муку завтра или послезавтра. С готовностью отозвался Жан. — Ну, то есть, не совсем так, конечно. Когда он прогнулся и засомневался, я сам сказал, что я приеду на муку, а он согласился, мол, ничего не обещаю, но забегай, мы с мужиками все равно репетируем. — Когда не работает, интересно, — фыркнул я. — Ладно, тогда давай одеваться. Поехали. — Так это только завтра, — нахмурился Жан. — Завтра я с тобой поеду, а сегодня ты со мной. Я похлопал его по плечу. Парням я тут все равно не нужен, на записи от меня все равно никакой пользы, так что поехали, займемся другими делами. — На Фазенде? — спросил Жан. «Почти — Почти, — снова подмигнул я. — Вот скажи мне, друг мой Жан, твоя редакция Африки в каком помещении квартирует? — В бывшей комнате школьника, — сказал Жан. Там раньше были всякие дворовые кружки, мягкие игрушки и еще какие-то. Но теперь все сдулось, но Иван подсуетился, и нам дали там комнату. Правда, там, блин, место оказывается жирное. И к директору уже третий ушлый тип подкатывает, чтобы она помещение сдала под магазин. Она раньше отказывалась, а вот последний... В общем, теперь в соседней комнате продается всякое разное. И на запах бухла уже стали стекаться окрестные алкаши. В общем... В общем, понятно. Усмехнулся я. У нас с твоей девушкой одновременно в головах возникла идея, что мы все будем работать эффективнее, если заведем себе офис. «А поскольку прибыль у нас пока нерегулярная, значит, и помещение нам нужно как можно более бесплатное». «Краденая кобыла, дешевле купленный усмехнулся Жан. «Точно», — кивнул я. «Вот давай мы с тобой сегодня и попробуем себе подобное помещение намутить. Фазенда как-то не очень подходит. Неуютно там для ежедневной работы». Троллейбус совершенно внезапно остановился и распахнул двери. — Дальше не едем, все перекрыто, — сообщил водитель. — Так что кому надо быстрее, лучше пешком. Пассажиры недовольно загудели, часть народа потянулась к дверям, часть осталась сидеть. — А почему перекрыто-то? — выкрикнул кто-то. — Блин, похороны! — сплеснул руками Жан. — Вовчик, потопали до трамвая, это явно надолго. — Кого-то важного хоронят, — поднимаясь с места спросил я. — Ну как? — хмыкнул Жан. «Для кого как?» «Илью Мельникова». «Подожди». «Мельникова?» Нахмурился я. «А к Ивану он имеет какое-то отношение?» «Родной брат, ага», — кивнул Жан. «Ничего себе», — присвистнул я, оценив размах траурной процессии. Сам катафалк уже проехал, теперь следом тянулось шествие. Народу, как на первомайской демонстрации. По центру дороги едут машины... По бокам проезжей части пешеходы. Некоторые волокут громоздкие венки, а кто-то явно видно просто прибился к движнику в центре города. Из чистого любопытства. Среди машин процессии было много иномарок. Наверное, вообще все, которые есть в Новокиневске. Среди машин ехал грузовик платформы, который переделали в импровизированную сцену. В середине стояла певичка в блестящем платье и пел в микрофон. Светлые сны о тебе, будто предвестники счастья, Жизнь происходит в борьбе, за солнцем приходит не ненастье. «Это Ала Снегова», — ткнул Жан пальцем в сторону певички. Она была любовницей Ильи, и он написал в завещании, что она должна обязательно петь на его похоронах. «Не холодно же ей в одном платит», — усмехнулся я. «Тут еще где-то должны быть цирковые акробаты», — продолжал Жан. «Наверное, проехали уже, перед катафалком были». Что-то такое кольнуло меня в подсознание. Мельников. Сам-то я в девяностые не был в Новокиневске, но друзья знаком с одноклассники были. И рассказывали ясен пень про лихую эпоху всякое разное. И чаще всего в этих рассказах фигурировала фамилия Мельниковых. Вроде как были такие братья-акробатья, теневые вратилы и магнаты, которые в 90-е устроили из Новокиневска сущий ад. Когда я с Иваном познакомился, у меня даже не вырахнулось ничего, мало ли Мельниковых. Не самая редкая фамилия, прямо скажем, а вот сейчас. Только мне по тем самым рассказам казалось, что Мельниковы в самом конце девяностых покинули этот свет, а сейчас всего-то 92 второй. Да и особо бурной деятельности людей с такими фамилиями я как-то не слышал. Честно говоря, я и не пытался вникать в бандитскую изнанку Новокиневска, так что эта тема меня как-то не особо парила. Но, с другой стороны, если память об этих самых людоедах Мельниковых сохранилась настолько, что их вспоминали вообще при любом упоминании этих лет, то странно, что я эту фамилию ни разу не слышал. Жан продолжал говорить, показывая пальцем то на одну, то на другую машину. С видом эксперта он рассказывал, чем прославились хозяева той или иной крутой тачки, про их какие-то стрелки-разборки. «А ты в теме, получается, да?» — сказал я, не особо внимательно прислушиваясь к рассказу. Меня эти все организованные преступные группировки мало интересовали. Никогда эту бандитскую романтику не любил и не понимал. И на мое счастье оказался здесь, в той части общества, которая меньше всего с этой темой пересекается. Я вообще хотел серию статей про них написать, гордо ответил Жан. Даже внедриться планировал, чтобы с натуры. Информацию вот собрал. Вроде же должен быть еще один брат. Проговорил я как бы в воздух. «Мельников?» — уточнил Жан. «Ну да, был брат. Но он погиб лет десять назад или больше». «Интересно», — подумал я, — «а что, если бандитский террор, о котором мои друзья-однокашники так любили рассказывать на всех на свете пьянках-гулянках, еще только предстоит? Вроде как, в этой среде, если кого-то важного грохают, то оставшиеся начинают делить его наследство вовсе не за столом переговоров, а с песнями, плясками, перестрелками». «Вообще офигеть, конечно!» — активно жестикулируя, рассказывал Жан. «Ты правда не слышал новости про то, как погиб Илья?» «Нет», — покачал головой я. «Прикинь, его и снайперки застрелили», — сказал Жан. «Прямо посреди улицы, как в каком-то боевике». Он из машины выходил, чтобы в ресторан пойти, и тут бах! И дырка посреди лба. Стреляли из гостиницы Новокиневск. «Но никого там не арестовали, ничего». «А что он, был каким-то черным губернатором?» — спросил я, провожая взглядом очередную платформу. На сей раз на ней стоял стол, а вокруг, на вычурных стульях, типа тех, которые в фильме 12 стульев» были, восседали упитанные мужики в дубленках и меховых шапках. Типа поминки прямо в процессии. Они эти машины из гаража городской администрации, что ли, взяли? Из фонда тех, которые демонстрации сопровождают. «Там все как-то странно получилось», — Жан проводил взглядом платформу с поминками. Он вроде не был в особом авторитете, во всяком случае не светился. Только в самое последнее время. Ходили слухи, что он пытался группировки между собой примирить и внедрить там чуть ли не бандитский кодекс чести, но не успел, потому что, ну, я уже говорил про снайпер. «О, я же был как раз в это время в редакции «Молодежной правды», когда нам эту новость принесли» там все на ушах стояли, потому что это так-то вообще не новокиневский стиль. У нас все больше как по-простому убивают, без голливудских спецэффектов». «А Иван?» — спросил я. «Что, Иван?» — не понял Жан. «Ну, он как вообще?» — уточнил я. «Не думал из города куда-то свалить, а то и его завалит под шумок». «Это вряд ли», — махнул рукой Жан. «Они с Ильей были в ссоре уже лет семь или восемь и...» Блин! Что-то я не подумал даже, он же наследник, получается. Их сестра же в Америку уехала. Ладно, хрен с ними. Я махнул рукой и поежился, чувствуя, что пальцы на ногах начинают явственно так подмерзать. Иван не мальчик, сам разберется. Потопали уже на трамвай, а то у Натальи на рабочий день закончится. Не будем же мы пожилую женщину деловыми вопросами дома пытать. Кинотеатр «Буревестник» никак не изменился с того памятного концерта папортника, который мы в нем устраивали. Разве что оказался еще более заброшенным. Пустой, гулкий, запах неминуемого тлена как будто в воздухе витает. Жалко даже как-то. Понятно, в принципе, почему Наталью и Ильиничну до сих пор не осаждают всякие разные дельцы на предмет помещений. Место так себе. Вокруг сплошной частный сектор. От остановки само здание не видно, нужно сначала углубиться в совершенно неприветливый район. Значит, клиентов для магазинов мало. А чтобы начали прицельно ездить, недостаточно просто открыть ларек, мало чем отличающийся от базарного прилавка. Наталью Ильиничну мы нашли в клетушке под лестницей в обществе телевизора электрического чайника и вязания. Кажется, она еще больше постарела с прошлого раза, хотя времени-то прошло всего ничего. Показалось, наверное». Просто лицо у нее грустно сосредоточенное. Глаза из-за очков кажутся еще больше. Тонкие, почти бесцветные губы шевелятся. Петли считает, наверное. Я кашлянул, привлекая внимание. «Наталья Ильинична, здравствуйте!» Сказал я, стоя в дверях. «Вы нас помните? Я Вова Корнеев, а это Жан. Мы у вас концерт устраивали». «Ох, батюшки!» Директриса Буревестников сплеснула руками. Клубок упал с ее колена и укатился под стол. Зачем же так пугать-то? Простить, что мы без звонка, сказал я, быстро плюхнувшись на колени в погоне за сбежавшим клубком. Уходился с зараза в самый дальний угол. Ничего, ничего, ребятишки. Наталья Ильинишна вскочила. Сейчас я чайку соображу. Еще у меня тут печенье оставалось. Сама пекла, на магазинные уже давно денег нет. Зарплату никак не заплатят, все завтраками кормят. Чай это хорошо пропыхтел я, протискиваясь в узкую щель между тумбой стола и боковыми ножками. — Ага, получилось ухватить клубок за шерстяной бок. — Мы к чаю тоже кое-что принесли. — Жан, достань там из моей сумки. Я выбрался из-под стола и протянул директрисе буревестника клубок. — А я уж думал, вы не придете больше, — вздохнула Наталья Ильинична, втыкая разлохмаченный провод чайника в расколотую розетку. — Никто не приходит. Неделю назад был какой-то тип, но я его выпроводила. Под склад он, видишь ли, хотел кинотеатр взять, мол, что просто так бесхозное здание пылиться, давай я сюда свои ящики с коробками привезу. У нас есть деловое предложение, Наталья Ильинична. Сказал я, глядя, как Жан выкладывает на стол конфеты, шоколадку и парочку этих дурацких химозных бисквитных рулетов. Не знаю, за что их все так полюбили. Мерзкая, приторная дрянь же. Хотя с голодухи не такое можно сожрать, что уж. «Вот и он так же сказал. Деловое предложение», — проговорила Наталья Ильинична, замерев с чайной чашкой в руке. «Все стали деловыми людьми. Слушайте, ребятишки, если вы тоже хотите склад какой тут устроить, то лучше и не заикайтесь даже. Только сразу не говорите, давайте сначала хоть чаю выпьем. Соскучилась я тут одна». «Не склад, Наталья Ильинична», — я покачал головой. «Вы садитесь, давайте я поухаживаю». «А магазин я, может, даже и не против сюда впустить», — вздохнула директриса, усаживаясь обратно в свое потертое кресло. «Да только на кой он тут, магазин-то? В магазин покупатели должны ходить». Я вскрыл упаковки сладостей, расставив их по столу с претензией на сервировку. Заглянул под крышку заварника. Эх, надо было еще пару пачек чая захватить, этот явно уже женили раза четыре. Такой от хорошей жизни не делают». — Ладно, в следующий раз буду умнее. А сейчас и водичку похлебаем. — Наталья Еленична, давайте я напрямую все расскажу, без виляния и дипломатии. — сказал я, сев на стул напротив директрисы. — И если вам не понравится, может смело гнать нас с ссаными тряпками, мы не обидимся. Ну — Ну-ну, я слушаю. Директриса сцепила пальцы на коленях. — Напряженно так? Или потому, что боялась, что мы с Жаном что-то дурацкое будем предлагать, или по каким-то своим причинам? «Нам нужна крыша над головой», — сказал я и рассказал, ничего особо не скрывая, кому это нам и чем мы занимаемся.